Глава восьмая. Наконец-то, сев за работу, я начала со срочного заказа, у которого горели сроки по налогам и зарплате. Быстро рассчитав последнюю, отправила все необходимые документы, ведь расчет остального был гораздо сложнее и дольше. Записав свои вычисления в черновик, ушла сделать кружку кофе, хотя мне было его и нельзя. Я не могла без него, поэтому делала всегда слабым, чтобы ощущался сам вкус». Приготовив бутербродов и заварив чай для сердца, я перекусила, попутно обдумывая, что сделать дальше. Перекусив и захватив кружку с чаем, ушла обратно в кабинет, где проверила сделанное и нашла две ошибки, решив оставить все на вечер. Мало ли, в последнее время я очень рассеянная, ищу на портачу и потеряю доверие, а это деньги. Думала про себя, допивая чай и открывая следующий заказ. Вскоре ко мне пришел кот и запрыгнул на стол, ложась рядом. Поэтому я, не отрываясь от работы, почесала его. В какой-то момент зазвонил телефон. Вот только я не совсем поняла, который из них. Поэтому пошла в зал, где на столе лежал и старый и новый, что как раз и звонил. «Алло?» — спросил я, принимая вызов. Как выяснилось, звонил риэлтор, который предложил мне встретиться через час для того, чтобы посмотреть три варианта подобранных квартир. Подтвердив возможность осмотра, я отключилась, и села в кресло, желая взглянуть на то, что было в моем новеньком мобильном. Оказалось, что сын уже перенес туда все мои номера, сообщения, подключил интернет и даже установил пару игрушек. И когда только успел, с улыбкой задалась я вопросом, разглядывая заставку в главном меню. «Умничка мой, сынок единственный!» Подумала про себя, ведь мне было известно, что матерью мне больше не стать». Пройдя в свою комнату, по пути заглянула к Стасу, который спал в обнимку с котом. Не захотев его тревожить, я решила съездить навстречу самостоятельно, потому что он наверняка вновь сидел до утра за ноутбуком. Еще надо забрать документы из школы и не забыть, когда приехать в училище на день открытых дверей, припомнила я, раздумывая о дальнейшем поступлении сына. Выпив нужные таблетки, взяла новенькую сумку и решила себя немного Побаловать, надев новый сарафан и босоножки, глянув на себя в зеркало, замазала синяки под глазами, припудрила лицо, подкрасила реснички, мазнула любимым блеском губы и потратила последние капли духов, подаренных подругой. Хотя, чего это я? Теперь могу обновить косметичку, выкинуть дешевую косметику и купить что-то хорошее. Вспомнила о своем материальном положении, поэтому покинула дом в хорошем расположении духа. Риэлтор, что встречала меня, оказалась удивлена моей машиной, но ничего не сказала. Квартир действительно было три. Две из которых находились в одном районе, а третья — в другом, будучи близко расположенной к училищу сына. В общем-то, она и сама мне больше понравилась. Ведь пусть и находилась не в новом доме, но поражала просторной кухней, большим залом и спальней. Чистенько и ремонта не требует. Вести мебель и все. Поняла я, разглядывая приглянувшийся мне вариант, поэтому вслух произнесла. «Вот эту». «Хорошо. До свидания». «До свидания». Распрощалась я с девушкой, которая осталась довольна тем, что выбор не затянулся. «Да, у нас там была трешка и в хорошем доме, но Тула — дорогой город», — размышляла я. «Тоже осталась рада произведенной сделке». Выехав со двора, не забыла отметить точку в навигаторе, чтобы потом показать все сыну. Свернув на центральную улицу, поехала медленнее, приглядываясь к магазинам и останавливаясь возле бутика с косметикой. Когда зашла внутрь последнего, то мгновенно окунулась в приятные ароматы, вдыхая давно забытый запах дорогой парфюмерии. «Что желаете?» — спросила подскочившая ко мне девушка из консультантов. «Хочу вот такой флакон духов», — пояснила я, взяв в руки любимый аромат, что стоил целых 12 тысяч, бывших огромной суммой для меня. «У вас есть карта постоянного клиента?» «Есть, но я ей давно не пользовалась. Не знаю, действует ли она», — сказала в ответ, достав из сумки скидочную карту. «Это уже нет, но мы вам обменяем ее на новую, причем с тем же статусом. Для вас будет общая скидка в 20%. Ну или по акции, если добавить мужскую водичку, то на оба флакона скидывается 40%. Расписали мне, заманив меня к стойке с мужским парфюмом. Недолго думая, я выбрала для сына когда-то любимый мной аромат, что категорично не понравился мужу, но зато Стас потихоньку выбрызгал все на себя. Еще мне нужен полный набор по уходу, как для лица, так и для тела. Вот этот производитель, возраст 40+. Осмотревшись, добавила я, ткнув пальцем в любимую мной французскую фирму, у которой тоже шла какая-то акция. «У нас на каждые два флакона третий в подарок», сказала девушка, счастливо сияя. «И хотелось бы всю косметику обновить». Закончила я, кивая на каждый флакон, который мне показывала консультант. Последняя оказалась профессионалом и точно знала, что требовалось, поэтому по итогу Я вышла из магазина с покупками на приличную сумму, но совершенно не оказалась расстроена этим фактом. Приметив рядом кондитерскую, купила несколько коробок пирожных, после чего поехала обратно домой, улыбаясь своим мыслям и включив любимую радиостанцию. Когда я проехала по своему поселку, то повстречала участкового, что проводил меня удивленным взглядом, но останавливать не стал. Оказавшись дома, Я поставила чайник и разогрела вчерашнюю картошку с мясом. А когда заварила чай, то отправилась будить сына. День прошел плодотворно. Ведь я отправила одну работу и занялась второй. А Стас умчался кататься на велосипедах с Максом, который зашел за ним. Уже вечерело, когда я приготовила чай и ушла в сад, сделав второе задание на черновике, что планировала проверить завтра. Хотелось отдохнуть и посмотреть телевизор поскольку я давно просто не сидела на диване и не смотрела кино, а может, даже и новости. Расположившись на скамейке, я собиралась дождаться сына, поэтому, когда раздались чьи-то шаги по дорожке, то улыбнулась и развернулась, ожидая увидеть Стаса. Впрочем, моя улыбка увяла сама собой, ведь это оказался Михаил. Увидев меня, он словно бы споткнулся, после чего на мгновение остановился и снова шагнул вперед, «Мне нужно поговорить с тобой», — хмуро проговорил он, останавливаясь рядом и загораживая мне солнце. «Говори», — обреченно вздохнула я. «Не езди на кладбище к деду, хорошим это не кончится», — выпалил участковый. «Почему?» — удивился в ответ. «Не надо и все», — ответил он, упрямо нагнув голову. Пожав плечами, я рассматривала его, гадая про себя о том, сколько же ему было лет. Последнее оставалось совершенно неясным, поскольку можно было дать и тридцать, и сорок одновременно. «Веские доводы. Ладно, я подумаю. Это все?» — уточнила у него. «Чаем угостишь?» — чуть-чуть помолчав, спросил мужчина. «Если только успокоительным». Подколола я, чего он неожиданно смутился. «Можно и успокоительного», — кивнул мне с улыбкой, поэтому я окончательно расслабилась и тоже ему улыбнулась. Вскоре мы пили на кухне чай, а Михаил рассказывал о поселке и молоденькой бухгалтерше, что не успела появиться, как выскочила замуж за местного и забеременела. «Дел немного, штат всего 23 человека, поэтому трудно не будет». Еще и зарплата 30 тысяч, плюс ежеквартальная премия. Продолжил он звать меня на работу, на что я лишь покачала головой и сказала. Я подумаю, сейчас хочу отдохнуть, да и чувствую себя не очень хорошо. Понимаю, время есть, еще больше месяца, — отозвался мужчина. Едва он ушел, как вернулся сын. Поэтому я накрыла нам ужин, а после ушла смотреть телевизор. Немного полистав многочисленные каналы, заснула прямо на диване. Однако разбудил кот, запрыгнув на меня и принявшись громко тарахтеть. «Ты чего, баги? поинтересовалась у любимца, снимая с себя его тяжелую тушку. Поэтому он просто сел рядом и продолжил мурлыкать, словно бы зовя куда-то. Тяжело вздохнув, я мимоходом глянула на часы, которые показывали начало двенадцатого. Встав на ноги, внезапно ощутила Острое желание поехать на кладбище к деду, как бы абсурдно такое не прозвучало. Слегка поколебавшись, я решила исполнить последнюю волю старика, поэтому оделась в старую одежду и захватила фонарь, выходя из дома, но предварительно заглянула к Стасу. Он уже крепко спал. Тихо выведя машину из гаража, благо ее мотор подобное позволял, я выехала по той дороге, на которой мы прошлый раз нашли пса. Навигатор четко вел меня к погосту, А ехать казалось, недолго, хотя я и боялась заехать куда-нибудь не туда, поэтому двигалась медленно. В какой-то момент показалось, что в кустах у обочины мелькнули две серые тени, поэтому я понадеялась, что это были собаки, а не волки. Когда остановилась возле кладбищенских ворот, то включила фонарь и, чувствуя себя героиней фильмов ужасов, направилась вперед, освещая каменные надгробия. Дойдя почти до конца, увидела начинавшиеся там свежие могилы, а затем из темноты выплыл деревянный крест, табличка, на котором гласила, что передо мной находился Петр Веда.